Глава 23. Ты уверен, что не хочешь дождаться нас здесь? спросил Тао. Никак не пойму, почему ты не остался в Анцине. Я покачал головой. Разве Ликио плохо о тебе заботилась? «Путь будет нелёгким и станет втрое сложнее для того, кому боги не дали могущество Джаду». «Если где-то может пройти владыка Кшатрий, могу и я». Мирукан поправил мешок за плечами и решительно шагнул вперёд. «Без меня ты никогда бы не спустился с тех гор». «Как скажешь», — усмехнулся я. «Наслиная твоя голова». «Одна вдовушка из служителей хотела, чтобы я остался. Но боги создали тигра не для того, чтобы он жил в клетке». Мирукан подбросил на ладони серебряную пряжку, без которой его попросту не пустили бы в поезд, и спрятал где-то на пояс «Дом мастер Лангвея. Лучшее место из тех, что мне приходилось видеть. Но духи-хранители снова зовут меня в путь». «Окей». Похоже, Мирукан попросту сбежал от чрезмерно настырной возлюбленной. Создатель Тримурти не дал ему ни могущества джаду, ни богатства, ни даже пряжки, которую он мог бы носить по праву рождения. Зато наделил смазливой физиономией и белозубой улыбкой, а заодно отсыпал столько обаяния, что хватило бы на десятерых. Мирукан смог бы заболтать даже Эминема. Стоит ли удивляться, что перед ним не устояла вдова какого-то служителя из Анцина? Вполне может статься и не одна. Не пройдет и года, как между домов с бумажными дверьми и резными колоннами будет бегать целая дюжина маленьких Мируканов». «Хотел бы я иметь хоть половину твоей отваги», — вздохнул Тау. «Эти места выглядят не слишком-то гостеприимными». Да уж, тут я был с ним полностью согласен. Да и Мирукан скорее храбрился. Вряд ли предстоящие нам поиски окажутся легкими, но еще меньше ему захотелось бы остаться одному в таком месте, как это. Хэлун оказался не просто глухой дырой и даже не деревушкой, а парой домишек у корней гигантских деревьев. Лесные гиганты встречались и у гор, самой западной части владений каменного кулака, но местные вымахали чуть ли не вдвое выше. Даже трехсотфутовая секвоя по прозвищу «Генерал Шерман» из национального парка на юге Сьерра-Невады рядом с ними показалась бы чахлым коротышкой. А я и вовсе чувствовал себя кем-то вроде муравья. Ни платформы, ничего хотя бы отдаленно похожего на станцию. Здесь рельсы просто заканчивались, и едва ли кто-то собирался тянуть их дальше. Людей вокруг хватало, как изопряженных лошадьми телег, которые неторопливо стягивались на гудок поезда. И все до одной везли дерево, основной стройматериал и главное богатство владений каменного кулака. Но даже самые большие бревна или доски на них по местным меркам смотрелись чуть ли не спичками». Человеческий род здесь довольствовался лишь крохотными подачками истинного властелина этих глухих земель. Всем здесь заправлял лес, а люди лишь копошились у его ног под сенью крон, сквозь которые едва пробивались лучи солнца. Агни надежно укрывал свою святыню даже от могучего небесного брата Индры. «Ты не ошибся, друг мой», — негромко проговорил Тао. «Мы не зря спрятали наши пряжки. Погляди». Здесь нет ни одного владыки. Действительно, вокруг я видел по большей части дасов. На поясах, которыми лесорубы и возничие перетягивали рабочие одежды, тускло поблескивали бронзовые пряжки, а у третьей не было даже их. Серебро я разглядел только у тех, кто встречал телеги с бумажными свитками в руках то ли писарей, то ли каких-то местных чиновников. А золота не было вовсе. Тао, Мирукан и я покинули поезд... через бронзовый вагон, так что никто не обратил на нас ровным счетом никакого внимания. Где-то через полсотни шагов мы просто влились в щедро разбавленный лесорубами поток пустых телег, который непременно должен был вынести нас туда, где кто-нибудь продаст пару-тройку лошадей незнакомцам без пряжек, не задавая лишних вопросов. Дорога на восток начиналась здесь. Лошадей придется оставить, вздохнул Тао. дальше им не пройти дорога уже с самого рассвета забиралась в гору но теперь склон стал таким крутым что измученные животные уже не могли переставлять ноги даже без поклажи и седаков мы чуть ли не полдня пытались отыскать проход и все же в конце концов вынуждены были бросить эту затею и признать отсюда есть только один путь дальше на восток и этот путь идет вверх тьма и пекла простонал мирукан задирая голову Снова горы. Возвышавшиеся над нами зеленые холмы смотрелись куда менее угрожающе заснеженных скал, через которые нам пришлось перебраться по пути к владениям каменного кулака. Но все же были достаточно крутыми, чтобы оказаться лошадям не по копытам. — Ты хочешь оставить их без присмотра? Я потрепал свою кобылу между ушей. — С ними наверняка что-нибудь случится. — Разве у нас есть выбор? Тау пожал плечами. «Я бы не стал беспокоиться. Травы здесь предостаточно, а воду лошади отыщут куда быстрее нас с тобой. Поймаем их потом, когда будем возвращаться. Едва ли они уйдут далеко». «Как скажешь, владыка Тао», — проворчал я, поудобнее устраивая на спине походный мешок. «Тогда показывай дорогу». Подъем дался легко. Даже Мирукан без особого труда на четвереньках взобрался на гряду, И где-то через полчаса мы смотрели на оставшиеся позади гигантские деревья уже сверху. Насколько я мог разглядеть, дальше на востоке растительность тоже имелась, но уже не такая могучая. По-видимому, на холмах корням великанов просто-напросто не хватило бы влаги. Странное место. он набрал полную грудь воздуха, будто пытаясь унюхать что-то в воздухе. Я никогда еще не видел ничего подобного. Разве... «Эти холмы так уж отличаются от тех, что мы видели в землях твоего отца?» — удивился Мирукан. «Такие же... зеленые?» «Холмы здесь те же, друг мой», — Тао покачал головой. «Но все остальное... Сама земля здесь другая». «И не только земля. Изменился даже воздух. Если такое в принципе возможно. Будто совсем недавно прямо над этими горами разразилась гроза, но небо оставалось чистым уже несколько дней», И я не видел туч даже вдалеке. Не нравится мне здесь. Мирукан сплюнул себе под ноги. Древние владыки не были глупцами, если уж они спрятали что-то так далеко от людей, пожалуй, это и вовсе не стоит искать. Я не ответил. Тао еще пытался то ли разглядеть, то ли почувствовать что-то. Но я достаточно хорошо знал его, чтобы понять. Он уже согласился с Мируканом. Мы действительно забрели не в самое подходящее место, как только поднялись. Будто прямо здесь, по вершинам холмов, проходила незримая линия, отделяющая древний лес от... от чего-то другого. Там, в чаще, гигантские деревья закрывали все небо, и поэтому в лесу царил вечный полумрак. Сейчас солнце сияло прямо над головой, но все равно я вдруг поймал себя на мысли, что скорее предпочел бы вернуться в мрачную чащу, чем остаться здесь». «Будь у меня выбор». Перед нами холмы сменялись впадинами, заполненными густой зеленью, и снова холмами, уходящими к горизонту неровной пилой. Волей защитника огни травы, кусты и деревья захватывали каждый клочок земли, на котором могли вырасти, и все же в просветах вдалеке я кое-где мог разглядеть черные камни, совсем не похожие на светлую породу, которая иногда показывалась наружу из-под зеленых боков холмов. «Погляди, Рик!» Тао закатал рукав одежды по локоть. «Ты... ты тоже чувствуешь это?» Я чувствовал. Кожу ощутимо покалывало. Подняв руку, я увидел, что волоски на ней встали дыбом, будто к ним поднесли на электризованную расческу. Или будто где-то неподалеку работал гигантский генератор, или... «Это Джаду», — догадался я. «Все вокруг буквально фонило». Кто-то или что-то выплеснуло на эти холмы столько энергии, что хватило бы на атомную бомбу. Похоже, здесь случился какой-то катаклизм, возникла аномалия, из-за которой сама земля под ногами до сих пор понемногу сочилась, оставленной когда-то мощью. Когда-то очень-очень давно. Здесь было сражение. Тао прикрыл глаза и замер, вслушиваясь в шепот ветра. «Сотни лет назад». Следов почти не осталось, но Джаду еще помнит. Негромкий голос прозвучал эхом моих собственных мыслей. И я вдруг понял, что напоминают мне эти заросшие зеленью и зализанные самим временем на все еще угловатые холмы. Чиндан смог поднять несколько тонн земли и скал, чтобы вышвырнуть Джея и Синих подальше от своего жилища. И здесь случилось то же самое, только в тысячу, в десять. Сто тысяч раз больше. В одиночку такое уж точно оказалось бы не под силу даже самому могучему из владык. Но кто-то, возможно, тот самый Бухай-воитель, привел с собой целую армию кшатриев. Они ударили одновременно всей мощью джаду, что им вместе удалось зачерпнуть из великой реки, что течет сквозь все сущее. И земля не выдержала. Взорвалась, вздыбилась гигантскими осколками, ломая древние деревья, как спички. Скомкалось и осыпалось, и на том месте, где когда-то стоял лес, в мгновение ока выросла неровная вереница скал. Время сточило им зубы, а местная природа затянула всю зеленью. Земля залечила раны, почти залечила. Но шрамы еще болели, даже столетия спустя. «Эй, высокородные!» — позвал Мирукан. «Поглядите-ка сюда!» Он нарочито дерзил и широко улыбался, но чуть подрагивающий голос выдавал тревогу. Он едва ли мог почувствовать отголоски взрыва Джаду так же остро, как мы с Тао, но, похоже, заметил что-то еще. «Тьма и пекло!» Я сделал несколько шагов вперед. «Что это за...» Странный след. То ли борозда, то ли просто огромная вмятина в земле шла откуда-то снизу, тянулась через вершину холма и исчезала за перевалом примерно в полумиле на восток. Выглядело это так, будто кто-то огромный вырвал в чаще дерево поперечником в полтора-два моих роста и протащил наверх, круша заросли и раздвигая в стороны валуны весом в несколько тонн. Причем сделал это совсем недавно.